танцы-шманцы-обжиманцы. Я поспешил пригласить брюнетку, сидевшую недалеко от меня, чрезвычайно внимательно, ключ к сердцу спикера, впитывавшую каждое слово. Пока кружились, с удивлением и радостью узнал, что ее имя Бетси Келли. И она работает в таком важном месте, как английский МИД. Правда, в консульском управлении. Но и это сгодилось бы. И в этой сфере у нас были свои интересы. Зловредный закон счастья шпиона. Если женщина красива, то непременно подвязается на ниве театра или ресторана, и для разведки полный нуль. Если кривая, косая, мордастая и задастая, то наверняка трудится в архисекретном месте. Так было и с Бетти. Хотя фигура и не фонтан, но вот лицо не просто мучнистого цвета, а все в рытвинах, ухабах и бородавках, словно на нем корчевали пни лесные гномы. Кривые зубы выглядели, как пизанская башня посреди руин. В народе бытует мнение, что шпионам не только разрешено взрывать и убивать налево и направо, но и женщин соблазнять порядке вещей, как у Джеймса Бонда. На пляже, вынув прямо из купальника, в люксе за ликером драмбуи, на скачущем мустанге, или на ковре-самолете, отгородившись от вражеской контрразведки дымовой завесой. Огорчительно. Но на практике, облюбовав даму в качестве объекта разработки... А как еще? Ты же партии служишь, а не собственным низменным инстинктам. Несчастный шпион попадает под такой контроль начальства, что начинает жалеть, что сдуру влип в бабское дело. Повышенную заботу я почувствовал уже на первом докладе резиденту о бетси Англию шеф называл периферией. Кстати, в Москве любили говорить о резидентурах на периферии, то есть в США, Англии и так далее. Знал о стране на уровне семиклассника, владел исключительно русским языком с каким-то странным налетом. сразу выдававшим уровень его университетов. За границу он попал впервые в жизни, до этого командовал филерами в Азербайджане и пользовался протекцией председателя КГБ. Профилем мой женераль походил на римского полководца, анфасом на красивого, но туповатого поэта. Умел внимательно слушать, что большой плюс для любого начальника. В минуты откровения с упоением рассказывал, как устанавливал жучки в номере гастролировавшего Вертинского, как ночью к великому шансонье прибегали актрисули из кардебалета и чем-то там занимались. Из рассказа шефа создавалось впечатление, что артист просто катался по жучкам. Наверное, они таились и в простынях, которые не только слушали, но и все видели — Столько выплескивалось пикантных подробностей, не имевших никакого отношения к политическим воззрениям певца. «Видите себя осторожно. Держите эту блядь на дистанции. Шеф давно усвоил, что все женщины бляди. И хорошо изучите, кто у нее родственники, с кем она общается здесь. Конечно, детально о характере работы». «Но не забывайте о бдительности. Этому нас всегда учил Дзержинский», — напутствовал он. Удача, кажется, взошла на моем горизонте. Бетси приняла приглашение на ужин в китайском ресторане. Там мы похлебали из пиал суп из акульих плавников, наелись бамбука, риса, гигантских креветок в сладком соусе, залили все зеленым чаем и рислингом, после чего, как истинный рыцарь, я довез даму до дома на такси. И вдруг... — А может, зайдете ко мне на кофе? Как гром среди ясного неба! Будто сам товарищ Брежнев неожиданно предложил, а не хотите ли пойти со мной в пивную? — Большое спасибо, Ноя. Я спешу на работу, как поздно вы работаете, ведь уже 11 вечера. «Я сегодня дежурю», — говорил, без сожаления. Перед глазами мученисто белели рытвины и ухабы. Резидент выслушал мой доклад о рандеву с огромнейшим вниманием.